отдельные виды живых организмов. Послушай, что я тебе сейчас скажу. Юрка выставил левую ногу вперёд и посмотрел на меня со значением. Мимо нас носились туда-сюда одноклассники. Бурлакин орал, что Зенит чемпион, Ситкова отбивалась тетрадкой от Харченко и взвизгивала, Старцев пританцовывал под жестинувую музыку из мобильника. Поэтому я даже не сразу услышал Юрку. А он, не обращая ни на кого внимания, продиктовывал: "Лишь отдельные виды живых организмов могут существовать в подобных условиях". "Это ты про нашу школу?" спросил я. "Это я в учебнике прочитал", сказал Юрка. "Прочитал и сразу запомнил". "Так мне эта фраза понравилась, а тебе?" я пожал плечами. "Ты плохо слушал", сказал Юрка. "Слушай ещё раз". Лишь отдельные виды живых организмов могут существовать в подобных условиях. Вот так вот. Это вообще про что? Опять не понял я. Что за организмы? Какие такие условия? Это про вулканы из географии. Она же у нас через год ещё будет география. Ну и что? А я заранее прочитал. Ты весь учебник прочитал? Изумился я. «Нет, не весь», — признался Юрка. «Времени не хватило. Там еще химия была, зоология». «Где там?» «В библиотеке». «В какой еще библиотеке?» «Вадька, ты дурак или прикидываешься? В нашей библиотеке, в какой же еще?» «В школьной библиотеке?» «Ну да». «И ты туда ходишь учебники читать?» Засмеялся я. «А что такого?» Это же библиотека, а не дискотека. Ну и читал бы книги какие-нибудь, а то учебники. Да ты сам дураком прикидываешься. Ничего я не прикидываюсь. Учебники что, по-твоему, не книги? Какие же они книги, а не учебники? А обложка, а страницы, а картинки — это что, не книги? И читать их интересно. Я подумал, подумал и согласился с Юркой, но не до конца. Ладно, кивнул я. Пусть книги. Только читать их меня не заставишь. Ну и расти не грамотным, крикнул Юрка со злостью. Я так и обалдел от такого заявления. Это я-то не грамотный? Это у меня что ли в диктанте 10 ошибок на одно предложение? А списывать кто у кого? Совсем Юрка с ума сошёл. На него и обижаться глупо. А Юрка наоборот обиделся. Даже уши покраснели у него. Так бывает. Я иногда накричу на бабушку и сам же злюсь на неё, знаю, что не прав и от того ещё больше на неё злюсь. И так стыдно потом. На следующей перемене Юрка забыл, что обиделся. "Слышал, что Ольга Алексеевна сказала?" спросил он строго и торжественно. "А что такое?" насторожился я. «Знание — только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли». «Чего-то я не помню, чтобы она такое говорила». «Это потому, что ты невнимательный», — назидательным голосом произнес Юрка. «Да когда говорила ты?» -то «Тогда Харченко в тетрадку Старцева заглядывал. Но это не важно. Главное, что красиво». «При чем тут красиво?» Он домашнее задание не сделал, вот и заглядывал. «Какой-то ты сегодня непонятливый», — поморщился Юрка. «Вот мы с тобой как разговариваем?» «Как?» «Обычно разговариваем, а умные люди разговаривают красиво. Вот ты можешь что-нибудь красивое сейчас сказать? Умное и значительное?» Я хотел ответить, что, мол, пожалуйста, пара пустяков, Но ничего значительного в голову не приходило. Я даже по сторонам посмотрел, надеясь что-то необычное увидеть и Юрку этим удивить. И не увидел. Те же стены, те же окна, те же портреты висят. Вот и я не могу, вздохнул Юрка. Весь следующий урок мы вели себя тихо-тихо. Слушали Ольгу Алексеевну, умную и значительную. А она стояла у доски, писала мелом и диктовала. Машина ехала пять минут со скоростью 1200 метров в минуту. Затем она проехала еще 500 метров и остановилась. Какой путь проехала машина до остановки? Я начал представлять эту остановку. Там полно народу. Автобуса ждут. А тут машина какая-то легковая. Форд или Опель. Водитель выходит. К кому на Невский? Могу подвести. А сколько возьмёте? Волнуется народ. 1000 рублей. Сорокин. Так какой путь проехала машина? 1000 рублей, бодро ответил я. Все засмеялись, а Ольга Алексеевна покачала головой и опять ничего значительного не сказала. Потом мы пошли обедать. А что ты думал? говорил Юрка, гоняя ложкой рассольник. Красивая и умная, нечасто услышишь. Это под караулить надо. Вот я в библиотеку и хожу, когда услышать не удаётся. Рассольник был не солёный. Я его вообще есть не стал. Подвынул к себе пюре с какой-то рыбой. Ну и что ты делаешь, когда находишь это умное и значительное удовольствие получаю? ответил Юрка и тоже попробовал рыбу. Гадость какая. В столовую зашла директриса, а с ней ещё двое мужчин с непроницаемыми лицами, оба в одинаковых костюмах и с портфелями. О, господи, опять проверяющие, проворчала она раздаче повариха. Вот тут детки наши обедают, указала на наш класс директриса. А там у нас буфет. Месяц, как отремонтировали. А в плане калорийности вы соблюдаете соответствующие нормативы? спросил один из проверяющих. Юрка встрепенулса и чуть не вылил на меня компот. Ты слышал? Надо запомнить. Пойдём за ними. Наверняка что-то ещё умное скажут. Мы бросились вслед за проверяющими, которые уже вышли из столовой. "Эй, а тарелки кто за вас убирать будет, Пушкин?" закричала повариха. "Некрасиво", бросил ей на ходу Юрка. "И неумно". Проверяющих мы нагнали у раздевалки. Один из них пробовал отковырять пломбу на пожарном кране, другой снимал со стены огнетушитель. Мы встали рядом. Директриса молчала. Проверяющие тоже помалкивали и только пыхтели. Много нарушений, вымолвил один. Будем составлять акт. А вы чего тут стоите? Ждём, честно ответил Юрка. Ждёте чего? Ждём, когда вы наконец что-то умное скажете. И тут произошло неожиданное. Директриса вместо того, чтобы рассердиться на нас, начала хохотать. Даже прослезилась от смеха. Что с вами, Маргарита Прохоровна? "Сапаски?" спросил один из проверяющих. Та лишь махнула на него рукой и повернулась к нам. "Да разве? Да разве могут они что-то умное? Они же Ой, нет, не могу". И она быстрыми шагами пошла прочь. "Маргарита Прохоровна!" крикнул ей вдогонку проверяющий. "Нельзя жить в таких условиях. Мы составим акт". Вновь пригрозил его напарник. И тут Юрка громко заявил: Отдельные виды живых организмов могут существовать в подобных условиях. Ещё как могут, поддержал я друга и добавил: А кто чинить нам козни станет, тому вовек не здороваться. Уж не знаю, где и когда слышал я эту фразу, но Юрка посмотрел на меня с удивлением и с уважением. Потому что действительно красиво у меня получилось. Умно и содержательно.